Сиял он, как червонное золото, каменные мостовые пробивал стопами на вылет, а в колпаке у него два глаза зеленых светились, и еще был третий, закрытый, которым он мог прожигать скалы, приподняв века щит. Сделал он шаг, другой, и был уже за городом, сияя, как пламя. Четыреста аргианцев, взявшись за руки, едва смогли окружить один его след, подобный ущелью. Из окон, с башен, в подзорные трубы, со стен крепостных смотрели, как направлялся он к зорям вечерним, становясь все черней на их фоне. И, наконец, сравнялся ростом с обычным аргенсом, но при этом лишь верхняя своей половиной выселся над горизонтом, а нижняя скрылась за выпуклостью планеты. Наступила тревожная ночь, ночь ожидания. Ожидали услышать отголоски сражения, увидеть багровое зарево. Но ничего не случилось. Лишь на самой заре ветер принес громовое эхо, словно бы какой-то далекой грозы. И настала опять тишина, но уже в сиянии солнца. Вдруг, словно целая сотня, солнц вспыхнуло в небе. И груда болидов огненных низвергнулась на Этерну, сокрушая дворцы, разбивая вдребезги стены, погребавшие под собой несчастных, а те отчаянно взывали о помощи, но из-за грохота не было слышно напрасных их воплей. Это вернулся Медный. Чудовище разбило его, разрезало, а останки забросило в атмосферу. Теперь они возвращались, растопившись в полете, и четвертая часть столицы обратилась в руины. Страшная это была беда. Еще два дня и две ночи лился медный ливень с небес. Пошел тогда на чудовище Артутиглав небывалый, неуязвимый почти, ибо чем больше он получал ударов, тем становился крепче. Удары не раздробляли его, напротив, делали только устойчивее. Побрел он по пустыне, покачиваясь, добрался до гор, высмотрел там чудовище и ринулся на него со склона скалы. Чудовище поджидало, не двигаясь. Гром сотряс небо и землю. Чудище обернулось белой стеной огня, а ртутиглав черную пастью, которая огонь поглотила. Чудище прошило его насквозь, вернулось, окрыленное пламенем, ударило снова и снова прошло через электроля, не причинив ему никакого вреда. Фиолетовые молнии полыхали из тучи, в которой бились гиганты, но грома не было слышно, шум сражения его заглушал. Увидела чудище, что так ничего не добьется, и внешний свой жар всосало внутрь, распласталось и превратило себя в зерцало материи. Все, что стояло напротив зерцала, отражалось в нем, но не в виде изображения, а в натуре. Ртутиглав увидел свое повторение и ринулся на него, и схватился с самим собою, зеркальным однако не мог самого себя одолеть. Так он сражался три дня и три ночи, и такое множество получил ударов, что стал тверже камня, металла и всего на свете, кроме ядра белого карлика. А когда дошел до этой черты, вместе с зеркальным своим двойником провалился в недро планеты, и осталась лишь дыра между скал, кратер, который тотчас стал заполняться светящейся рубиновой лавой. Третий электрыцарь невидимым отправился в бой. Великий абстрактор, коронный физикус, утром вынес его за город на ладони, раскрыл ее, дунул, и тот улетел, окруженный только тревожным трепетом воздуха, беззвучно, не отбрасывая тени на солнце, словно и не было его никогда. И правда, было его меньше, чем ничего, ибо родом он был не из мира, но из антимира. И не материей он был, но антиматерией. И даже не ею самой, а только ее возможностью, затаившейся в столь крохтных щелках пространства, что атомы проплывали мимо него, как ледовые горы мимо увядших былинок, несомых океанской волной. Так он несся по ветру, пока не наткнулся на сверкающую тушу чудовища, которая продвигалась вперед, словно длинная цепь железных гор, пени стекавших по хребту облаков. Ударил невидимый в его закаленный бок, и открылось в нем солнце, которое вмиг почернело и обратилось в ничто, ревущее скалами, облаками, расплавленной сталью и воздухом. Пробил его электроль и вернулся, а чудовище свелось в клубок, забилось в судорогах и бухнуло до бела раскаленным жаром. Но электрицарь покрылся пеплом и пустотой обернулся. Заслонилось чудовище зерцалом материи, но из зерцала пробил электроль-антимат. Ринулось снова чудовище, разверзлось отверстие в его лбу, и самые жесткие вырвались оттуда лучи, но и они смягчились и стали ничем. Колосс содрогнулся и побежал, не свергая скалы, в белых тучах каменной пыли, в громе горных лавин, оставляя на своем пути бесславном луже расплавленного металла, вулканический шлак и туф. Но мчался он не один. Набрасывался на него с боков антимат. И рвал, и терзал, и четвертовал, да так, что воздух дрожал. А чудище, на части разодранное, последними своими останками велось ко всем горизонтам сразу. И ветер развеивал его следы. И вот уже не было его на свете. Великая радость настала межсеребристых. Но в ту же пору какая-то дрожь пробежала по железному кладбищу Висмаилии. На свалке железок, разъеденных ржавчиной, среди кадмиевых и танталовых обломков, где прежде только ветер гостил, посвистывая в грудах искорежного металла, началось непрестанное копошение, как в муравейнике. Поверхность металла посинела от жара, заискрились металлические скелеты. Размягчились, засветились от внутреннего тепла и принялись между собой сцепляться, соединяться, спаиваться, и из-за вихрений железок, скрежещущих, нарождалось и вставало страшилище новое, такое же самое. Вихрь несущий небытие встретился с ним, и новая разгорелась схватка а на кладбище зарождались и выползали оттуда чудовище за чудовищем, и черное объяло серебристых тревога. Теперь уже знали они, сколь страшная грозит им опасность. Тогда прочитал Ингистон надпись на скипетре, задрожал и понял.